Глава двенадцатая. Событие двадцать пятое. Граница – незримая тонкая нить, и служба несложная вроде бы. Но этих парней не надо учить, с чего начинается Родина. Иван Яковлевич загнал назад в окоп Андрейку и хотел с комиссаром адекватно поступить, но Василий Васильевич уперся. «Пойдет с Брехта на соседнюю сопку посмотреть, что там с пограничниками». «Втроем». Еще и Харунжева бывшего прихватив, чуть спустились с вершины сопки и, делая небольшой крюк, двинулись к вершине сопки за озерное. Почти дошли и никого не встретили. Вдруг Светлов дернул Брехта за рукав и пригнул к земле. Иван Яковлевич распластался и сам уже повалил комиссара. Затаились. Ничего. Тишина. Брехт уже было повернулся к старшине, чтобы спросить, чего лежим, но тот выпучил глаза и палец к губам поднес. А еще через секунду до да Брехта наконец донеслись, на самом пределе слышимости голоса. Говорили двое на японском. За три года Иван Яковлевич худо-бедно научился разговаривать на китайском языке, а вот по-японски знал всего несколько сотен слов. Ну, чтобы с пленными общаться. Руки вверх первым выучил. Теуэ Эйджро. Голоса приближались. Светлов, еще раз показав знаками, чтобы молчали и не двигались, отложил карабина Ресака и вынул из чехла свой нож. Не как у Рэмба, скорее кортик, только лезвие пошире. Не ползком, как думал Иван Яковлевич, а поднявшись и лишь чуть пригнувшись, бывший Харун двинулся, используя стволы деревьев, как прикрытие, на голоса. Теперь было отчетливо слышно, что это диалог. Один голос был тоньше, и он время от времени хихикал. «Весело супостатам по нашей земле ходить». Светлов исчез за деревьями, потом там зашуршало, и даже негромкий вскрик послышался. Брехт не удержался и, привстав почти на коленках, двинулся на место действа. Следом бухал сапогами комиссар. На их счастье все уже было закончено. Светлов обыскивал лежащих на земле японцев, передал две винтовки подошедшим, сам привесил себе на пояс, снятую с одного из японцев, флягу, сунул в карман изъятые документы и, вновь прижав палец к губам, но ну, вылитый, Аршавин, поманил за собой. Поднимались долго, останавливались часто и стояли, прислушиваясь. Ветерок шуршал сухой прошлогодней листвой. Сороки трещали, вороны каркали, стояли, слушали, потом опять десяток метров, и все повторялось. Брехт старательно прислушивался. Кроме перебранки сорок с воронами ничего интересного не услышал. Видимо, диверсант главный тоже, так как опять, мотнув головой, приглашая, продолжил подниматься. Убитого нашли почти на самой вершине, это был пограничник. Пуля попала в лоб, и проверять, живой он или мертвый, было глупо. Мосинка лежала рядом. Не тронули. Может, тут и не было японцев, забрали пока только удостоверение. Второго пограничника нашли за небольшим скальным выступом, уже точно на вершине. «Блин, это же заместитель командира заставы ерёменко «Эх, Олег, не уберегся!» Брех склонился над лейтенантиком молодым. Дышит. Расстегнул шинель. Пуля попала в плечо, и значит, есть надежда, что выживет. Крови вот много потерял. Вся гимнастерка и шинель в крови. Стянули втроем с него шинель и гимнастерку, разорвали нижнюю рубаху и бинтом крест-накрест перебинтовали. Теперь его нужно срочно доставить в лагерь. Там доктора. Несите. Скомандовал Светлов, отвечая на вопросительный взгляд Ивана Яковлевича. А ты? А я тут посмотрю. Что случилось? Судя по крикам птиц, здесь кроме нас людей нет. Гильз много валяется. Отстреливались по гранце. Тел японцев не видно. То ли все мимо стреляли, то ли унесли убитых японцы. Разберусь. «Тащите хлопца в лагерь». «Молоденький. Жалко». «На самом деле молоденький». Брехт как мог более аккуратно, взял его снизу под мышки, приподнял. Балабанов развернулся и подхватил раненого за ноги. «Пошли». Еременко застонал, но в сознание не пришел. «Чем докторам могут помочь? Тут переливания крови не сделаешь. Холодильников, работающих от генераторов дизельных, еще не придумали». Хотя, ведь скоро большая летающая лодка должна прилететь с очередным грузом. Если до Спаска дальнего пограничник затянет то там смогут операцию сделать. Тащить вниз по прошлогодней листве раненого без насилок было очень неудобно. Даже очень-очень. Балабанов хоть видел, куда наступал, и то время от времени поскальзывался. Брех тут же совсем несладко приходилось. Во-первых, он был выше, и почти весь вес пограничника приходился на него. Во-вторых, не видел, куда наступает, а ноги как специально, то на сгнившую ветку наткнуться, то на неустойчивый камень. Добирались до лагеря, несмотря на расстояние всего в километр, наверное, целую вечность. Падали, поднимались снова тащили. Попытались местами поменяться. Комиссар предложил, но тут же встали опять, как было. Блабанов утренней зарядкой и тренировками в спортзале пренебрегал. И потому выдохся сразу. Василий Васильевич. Зашипел на него брехт. «Еще раз не придешь на зарядку или на тренировку? Лично расстреляю». «Не кипятись, комбат. Теперь сам понимаю. Разрешаю пинками в спортзал загонять. Не прав был. Ой, блин». Опять споткнулся и упал. Что-то часто уж больно. Точно нужно спортом заняться комиссару. «Но хоть какая-то польза будет от этой войнушки?» Осознал. «Донесли». Китаец хуато первым подоспел к раненому и послушал, приложившись ухом к груди. Покивал, сморщившись. «Плёха!» «Сделайте, что сможете. Сейчас самолёт скоро прилетит. Отправим в часть». «Ничего не сделать. Только пить». «Дайте попить». «А где же пограничники?»